Глава девятая. А ты не слушай. Так закончилась прежняя жизнь Грейс. Однако сильной тревоги она пока не ощущала. Просто озадаченно закрыла дверцу тумбочки, потом заперла на задвижку, будто мобильный телефон мог сбежать. Потом всю ужасную ночь просидела на кровати, погруженная в свои мысли, но думала не о трясине, образовавшейся у нее под ногами, К счастью, она до сих пор не сложила из разрозненных фрагментов целостную картину. Впрочем, это был тот случай, когда фрагменты сами по себе достаточно плохи. Что-то связанное с Джонатаном и с малознакомой женщиной, которую убили из полиции. Генри лег около десяти и перед сном пришел обняться. Очень неправдоподобно изображая жизнерадостность, Грейс прижала сына к себе, надеясь, что он не почувствует, как она дрожит. С тех пор прошло несколько часов, а Грейс всё не спала. Конечно, у неё были кое-какие варианты, например, позвонить в больницу начальнику мужа, которого звали Робертсон Шарп Третий. Впрочем, Джонатан давно уже переименовал его в Шарпее. Можно объяснить, что муж, ах, он у меня такой рассеянный, забыл дома телефон и спросить, нельзя ли связаться с кем-нибудь из его коллег, тоже поехавших на конференцию. Ещё один вариант — позвонить прямо на конференцию, но Грейс не знала, как она называется и где проходит. Съезд онкологов-педиатров в Кливленде? Нет. Слишком общо. А что, если позвонить Стю Розенфельду, который замещает мужа? Нет, с таким же успехом можно просто оповестить всех знакомых, что жена Джонатана Сакса понятия не имеет, где её муж, и стоит на ушах, а Грейс на ушах не стояла. И все же Грейс невольно вспомнила утро понедельника. Они, как всегда, разговаривали за кофе, а Генри ел завтрак. Сын был единственным членом семьи, который завтракал. Супруги делились друг с другом планами на день. Грейс точно не припоминала, но, кажется, она до четырех часов принимала клиентов, а потом отводила Генри на урок музыки, а Джонатан был записан к дантисту. Мужу надо было, наконец поставить постоянную коронку на нижний зуб, который он сломал год назад. В больнице он поскользнулся на лестнице и упал. Еще что-то такое обсуждали про ужин. Кто-то из них должен был что-то купить по пути домой, вот только что и где. В любом случае, про Кливленд Джонатан ни словом не обмолвился. Может, собирался улетать после этого самого ужина, а потом решил, что идея плохая. Конечно, вместе они ужинали редко, но тогда придется вылететь поздним рейсом, а конференция начинается с утра пораньше. Наверное, Джонатану просто вдруг пришла в голову эта мысль. Он проверил расписание рейсов и быстро забежал домой за вещами, а Грейс решил позвонить позже. И позвонил, кажется, после полудня. Звонка она не слышала, но по дороге до школы прослушала сообщения на автоответчике. Вот почему после урока музыки они с Генри отправились ужинать в кубинский ресторан на Бродвее. Сообщение было ничем не примечательное. Лечу на конференцию, еду в аэропорт, название отеля не помню, а все бумаги в сумке. Позвоню, когда доберусь, вернусь через пару дней, люблю, целую. Грейс даже не стала сохранять это сообщение, да и зачем? Джонатан часто уезжал на конференции, и длились они обычно несколько дней, а случалось и дольше. Чаще всего они проводились в городах на Среднем Западе, где находились крупные больницы. Например, в Агае располагалась Кливлендская клиника, а клиника Мэйо, кажется, в Миннесоте. Грейс толком не пыталась запомнить все эти подробности, да и зачем. Жителям Нью-Йорка для получения медицинской помощи нет необходимости куда-то ехать. А что касается мужа, то он ей обязательно позвонит. И сама Грейс может позвонить ему. Какая разница, где сейчас Джонатан? В Китае или за углом? Главное, чтобы телефонный номер был тот же. Но проблема как раз в том, что телефон Джонатан оставил. Нет, не забыл. К сожалению, было совершенно ясно, муж никак не мог забыть Блэкбери в том месте, где его отыскала Грейс. Между кожаными футлярами в тумбочке. Мобильники не забывают в таких труднодоступных местах. Вот это подозрительное обстоятельство и не давало Грей спокоя. Обсуждали планы на день, ничего особенного. Планы изменились, тоже ничего особенного. В торопях позвонил жене, чтобы поставить в известность об изменившихся планах, а потом забыл телефон, со всяким случиться может. Но засунуть мобильник к задней стенке тумбочки спрятав между футлярами. И вообще, почему не позвонить жене с конференции? В Агае, Джонатан или в Миннесоте, ничто ему не мешает это сделать. Просто узнать, как дела, а заметив, что случайно забыл мобильник, Джонатан непременно ей набрал бы. Он из тех, для кого лишние звонки домой не проблема, а удовольствие. Джонатан как-то сказал, что звук ее голоса успокаивает, даже на автоответчике в кабинете. Грейс это признание растрогала до глубины души. Она всегда знала, что является для Джонатана единственной настоящей семьей, и началось это практически с тех пор, как они познакомились. Грейс понимала, с ней муж обрел чувство надежной гавани и принадлежности, которого в детстве ему не хватало в родной семье. То, что при столь малообещающем начале Джонатан стал таким чутким, отзывчивым и неравнодушным, лучше всяких слов говорила о том, что он за человек. Но, думая обо всем этом, Грейс вдруг вспоминала еще кое-что. Вернее, кое-кого. Женщину, сидевшую у нее на кушетке много лет назад, в конце 80-х. Кушетка сохранилась до сих пор, а вот кабинет был другой. Это был ее первый офис на Манхэттене. Грейс совсем недавно закончила учиться и только-только вырвалась из-под чересчур заботливого крылышка мамы роз, чтобы начать самостоятельную практику. Так вот, эта женщина, эта клиентка, имя её Грейс не припоминала, но хорошо запомнила шею, довольно жилистую и длинную. Последнему факту она тогда даже слегка позавидовала. Женщина пришла одна, но поговорить хотела не о себе». Ее беспокоил муж, поляк по происхождению, работавший пара юристам. Примечание ⁇ пара юрист ⁇⁇ лицо, как правило, не имеющее законченного юридического образования и бесплатно оказывающее первичную юридическую помощь. Конец примечания. Сначала они встретились в фитнес-клубе, потом в любимом кафе этой женщины. Период ухаживания длился недолго, но за это время мужчина успел рассказать печальную историю своего тяжелого детства, полную таких горестей и лишений, что даже самый отъявленный мизантроп почувствовал бы сострадание. Сколько он пережил? Клиентка повторяла это снова и снова. Удивительно, каких успехов он добился при такой трудной жизни. Мальчик из практически неграмотной семьи смог поступить в университет, потом не побоялся в одиночку эмигрировать в Америку, причем прибыл, не имея за душой ни единого пения, а его диплом о юридическом образовании в США был совершенно бесполезен. Бедняге пришлось работать в подчинении у юристов, которые были моложе, чем он, и не обладали даже частью его способностей. Снимал квартиру в Квинсе, где ютилась еще куча народу, условия были ужасающие, а главное над головой, точно домоклов меч, все время висела угроза депортации». Но тут появилась прекрасная избавительница, спавшая его силой любви и законного брака, а также полезных знакомств, благодаря которым квалификация новоиспеченного супруга была подтверждена. Когда Грейс осторожно предположила, что, возможно, клиентка слишком мало знает о мужчине, за которого вышла замуж, мышцы красивой шеи клиентки напряглись, и она с некоторой досадой ответила — «Я знаю, из какой среды он вышел и чего достиг. Этого мне достаточно». Сам муж на сеанс ни разу не явился. Женщина объяснила, что это национальное. Там, откуда он родом, нет традиции обращаться к психологам. А потом перестала приходить и она сама. Несколько лет спустя Грейс случайно заметила ее на рынке. Элис на третьей авеню, за прилавком с сырами. Грейс подошла и деликатно напомнила, при каких обстоятельствах они встречались. Оказалось, бывшая клиентка до сих пор живет в той маленькой квартирке, но теперь в одиночку воспитывает дочь. Муж ушел вскоре после рождения девочки, затем помог с эмиграцией своей старой польской знакомой и женился на ней. Во время бракоразводного процесса интересы бывшего супруга представлял один из партнеров, основанной им юридической фирмы и этот партнер, помимо всего прочего, умудрился вытрясти из жены компенсацию за моральный ущерб. Грейс сидела на кровати неподвижно. Внизу, на парковеню, завыла сирена. Грейс завернулась в наброшенное на плечи одеяло, ноутбук она больше не открывала. Подумывала о том, чтобы поискать информацию о конференции в Кливленде, но не смогла себя заставить. Кроме того, наверняка уладится все само собой. Грейс просто раздувает из мухи слона. У клиентов тоже такое случалось. Много раз она видела, как женщины, почём зря изводятся из-за пустяков, правда, в некоторых случаях это были не пустяки, возможно, её случай относится к первой категории. Почти с облегчением, Грейс вспомнила, что у них с Джонатаном уже была похожая ситуация, и тогда всё благополучно обошлось. А ведь Грейс беспокоилась точно так же. Это было, когда они только поженились. Грейс целых два дня понятия не имела, где Джонатан. Тогда он был врачом-ординатором и, как все ординаторы, дежурил в больнице по 36 часов подряд. После этих смен Джонатан приползал домой совершенно измотанный, соображал туго и к общению был не расположен. Кроме того, мобильных телефонов тогда еще не было. Впрочем, «В том, что человек не находится постоянно на связи, есть и свои плюсы», — подумала Грейс. «Конечно, она бы ни за что не выпустила Генри из дома без мобильника, а если бы могла, то и GPS-локатор ему навязала». Зато 15 лет назад Грейс так не тревожилась, когда Джонатан пропал на пару дней. Она, конечно, звонила в больницу и даже просила передать мужу, чтобы вышел на связь, но результата не дождалась». Поженились они совсем недавно, и оба работали сутками, поэтому Грейс не сразу сообразила, что даже не представляет, где ее муж. Казалось, она помнит его график и знает, когда он должен валиться в дверь неуютной квартиры на 65-й улице и упасть на стоявшую в нише двуспальную кровать. Но когда Джонатан не пришел в нужное время, одну половину дня Грейс провела, пытаясь сообразить, где он может быть, а вторую звонила в больницу. Может, Джонатан кого-нибудь подменяет? А может, муж слишком устал, чтобы ехать домой и лег спать на кушетку в одной из специальных комнат, которые появились во всех больницах после трагического случая с Лебезайом? Тогда в смерти 18-летней пациентки обвинили двух хронически невысыпающихся ординаторов. Справедливо или нет, другой вопрос. Как ни странно, благодаря отсутствию мобильных телефонов, тогда Грейс гораздо легче было убедить себя, что с Джонатаном все в порядке. Тревога представляла собой настойчивое, тянущее ощущение, отвлекавшее от привычных повседневных мыслей. О чем Грейс думала до рождения ребенка? О событиях дня? О том, что приготовить на ужин? Тогда, конечно, было неприятно. Однако сейчас Грейс чувствовала себя гораздо хуже. Казалось, внутри воет сирена, сигнализирующая о том, что произошло нечто очень-очень плохое. Но что Грейс пока не знала, даже название «дать» затруднялось. Сколько времени пропадал Джонатан в тот раз? День, ночь, потом еще день и большую часть третьего. Потом, наконец, явился домой, причем вид у мужа был прямо-таки до неприличия бодрый. Грейс была безумно рада его видеть. Сразу спросила, где был. А Взял на себя чужое дежурство? Джонатан ответил «да». Переночевал в больнице? «Да», — подтвердил он. «Разве ему не передавали, что она звонила?» Оказалось, что нет. У них в больнице это обычное дело, все уже давно привыкли. Нехорошо, конечно, но в онкологической больнице другого ожидать не приходится. Правда, несколько часов назад Джонатану попадалась на глаза бумажка с номером Грейс, но он рассудил, что все равно скоро будет дома, вот и не стал будить». «Хорошо, но почему Джонатан сам не позвонил ей и не предупредил, что задержится на целых несколько дней? Можно же было сказать? Неужели не понимал, что Грейс волнуется?» «Волнуется? Почему?» Джонатан искренне недоумевал. «Он же врач, а не больной. Вот плачущим родителям, наблюдающим, как их ребенка накачивают сильнодействующими препаратами, и впрямь есть из-за чего волноваться». Конечно, Грейс сразу смутилась. Стало неудобно, что она до такой степени себя накрутила. Да, хорошо Джонатан не набирает ее номер каждые две секунды, и что с того? У него без этого забот хватает. Сколько больных детей нуждаются в помощи? Джонатан постоянно занят чем-то важным. За это она его и выбрала. И вообще, чего именно боялась Грейс? Если бы и впрямь произошло что-то плохое если бы у Джонатана был сердечный приступ, инсульт или опухоль мозга. Кто-нибудь из коллег, даже задёрганные женщины, принимавшие звонки, непременно попытались бы связаться с Грейс, а они её просто игнорировали, потому что понимали, что с Джонатаном всё в порядке, зато его жена ведёт себя как полная идиотка. Но, к сожалению, сейчас ситуация другая. Тогда Грейс разнервничалась на пустом месте, а теперь, наоборот, не заметила того, на что следовало бы обратить внимание. Если бы к ней с похожей жалобой обратилась клиентка, Грейс бы так и сказала. Ей никогда не приходило в голову, что Джонатан может уйти от нее никогда. Даже во время трехдневных переживаний, которые сама себе устроила, Грейс не рассматривала такой возможности и сейчас не рассматривает. Эта мысль ни разу не посещала ее с того вечера, когда они встретились в подвале общежития. Почувствовав узнавание, влечение и облегчение одновременно, Грейс поняла, вот он, тот самый. Когда-то давно одна клиентка рассказывала, что, познакомившись с будущим мужем, сразу подумала, «Ну, слава богу, больше не надо бегать на свидание». Грейс в свое время тоже ощутила нечто подобное. «Все». Закончились дни, когда она находилась в поиске. Правда, этот практичный внутренний голос целиком заглушил мгновенно нахлынувшее влечение. Грейс, конечно, пыталась представить, каким будет мужчина, в которого она влюбится. Как и все фантазировала о семейной жизни, детях, совместной старости. Однако стоило увидеть Джонатана, и Грейс сразу поняла, другой мужчина ей не нужен. Осталось только понять, можно ли рассчитывать на взаимность. Вот он, тот, с кем Грейс хочет вместе состариться. Джонатан Гэбриэл Сакс, 24 года, худой, но крепкий, на щеках ямочки, волосы вечно растрепанные, умный, энергичный, трогательный. Посмотришь и не веришь, что он из такой семьи. Так и прошла ночь в компании с легким физическим дискомфортом и сильными душевными страданиями. Время от времени Грейс забывалась о приносившим облегчение сном. Стоило проснуться, и снова начинали одолевать мучительные мысли. В 7 утра Грейс заставила себя встать и стала собирать Генри в школу. Пожарила ему тост, сделала себе кофе, как и в любое нормальное утро. Дожидаясь, когда Генри соберет портфель, Грейс почему-то чувствовала нетерпение, хотя уже заранее боялась того момента, когда он скроется в дверях школы, и на нее снова накинутся тревожные мысли. Как только они с Генри свернули с Лессингтон-авеню, сразу стало заметно, что атмосфера сегодня в школе будет напряженная. Достаточно было того, что поблизости стоял фургон с эмблемой канала «Нью-Йорк-1». Рядом с машиной Грейс заметила несколько человек, в которых безошибочно узнавались репортеры. И, конечно, перед входом собралась целая толпа родителей, вернее матерей. Кто отправит ребенка в школу с няней и добровольно согласится пропустить такое событие? Большинство мам были в одежде для йоги или спортивных костюмах. На кожаных поводках они держали собак. И на тротуаре, и во дворе эти женщины собирались в тесные группы по несколько человек и оживленно обсуждали ситуацию. Женщин было так много, что Грейс невольно подумала, вот где настоящая беда. А с ней на самом деле ничего плохого не происходило. Убитая мать, осиротевшие дети, переживания для других учеников, нежелательное внимание к школе в целом. Грейс почти приободрилась. «Недоразумение с Джонатаном непременно разрешится само собой, а вот малого Альвису уже не вернуть. А ее сыну и дочери ничем не поможешь».